Компромисс с ревью достигнут. Происшествие в Санкт-Антоне поубавило во мне оптимизма. Мне с трудом удавалось продолжать вначале так удачно сложившуюся работу по написанию сценария. К тому же кредиторы не оставляли меня в покое, буквально заваливая требованиями о платежах. Аванс, полученный за сценарий, растаял как снег на весеннем солнце. Неожиданно перед моей дверью возник чиновник по приведению в исполнение приказов службы финансов в связи с набежавшей задолженностью по уплате налогов. От меня требовалось выплатить сумму в 19 350 марок за мой дом в Берлине. Но так как у меня не было ничего ценного, то из имущества нечего оказалось описывать. Чтобы освободиться от тяжести долгов, Я бы продала Берлинский дом в Далиме, но покупатель не находился. Ему пришлось бы обеспечить жильем 9 проживающих там со временем окончания войны нищих семей. Само собой разумеется, продажа никак не осуществлялась». В этих обстоятельствах меня несказанно обрадовала весть, что после месяца медлившихся переговоров гельмют Киндлер и шеф-редактор журнала «Ревью» Ганс Леман заявили о готовности опубликовать опровержение и решить это дело без судебного разбирательства. Прежде «Ревью» все время отказывался от решения вопроса, так как его сотрудники собирали материал для третьей клеветнической серии под заголовком «Миллионы Лени Рифеншталя». Публикация очередного Пасквиля незамедлительно привела бы к последующим процессам. Но этому помешало недавно вынесенное по моему делу решение Берлинской аттестационной комиссии. Оно было неоспоримо. Господина Киндлера обязали не публиковать впредь никаких обвинений в мой адрес. В качестве возмещения я получила 10 тысяч марок, хотя реальный ущерб оценивался мною миллионами. а моральной и вовсе нельзя было компенсировать в моем положении такой вариант все же значил многое наконец то мы с гельмутом киндлером зарыли топор войны